Глава 13. Ненавижу просыпаться с головной болью. Нет, не с той головной болью, что дрыхнет сейчас в комнате дочери. С ним-то я как раз просыпаться люблю. Иногда очень люблю. А вот с разрывающим черепную коробку атомным взрывом боли дружат только... Нет, даже они предпочитают другой тип боли. Решила приподнять себя с кровати, и тут же отель качнула, и я хлопнулась обратно. И вовсе не меня качнула, отель! И кровать начала раскачиваться и кружиться. Тоже мне поклонница Сен-Санса нашлась. Умирающий лебедь здесь я, не ты. И хотя на лебедушку я мало похожу, и вовсе не из-за веса, просто шея у меня нормальная, к счастью, длины, но остаться лежать подстрелянной тушкой могу. Могу, но не хочу. Так, который там час? Вот же свинство, а? Всего-то семь утра, если бы не болючий будильник, я могла бы понежиться еще часика-полтора, так? И что теперь делать? Понятно, что первым делом заживать таблетку от головной боли, а потом... Мое семейство, судя по тишине, еще почивать изволит, будить их не хочется. Ладно, что-нибудь придумаю, а пока надо расправиться с выматывающим фактором. Хорошо, что аптечка хранится в тумбочке возле изголовья, не пришлось вставать с выплясывающей разухабистую баронью кровати. Зловредная боль полностью оправдала ожидания. Сопротивлялась долго и упорно, цепляясь мерзкими щупальцами за все, до чего могла дотянуться, досталась даже копчику. Если честно, такого со мной еще не было. Боль казалась чужеродной, присланной откуда-то извне. Почему? Не знаю, казалось и все. Но не раз проверенное лекарство справилось и на этот раз. Спустя каких-то 38 минут я смогла добраться до ванной комнаты и принять душ. Поначалу меня слегка штормило, но душ смыл остатки слабости. Так что в начале восьмого утра я была свежа, словно огурец с грядки. Именно огурец, потому что цвет лица пока был зеленоватый. А пупырюшки где? А нету, мой сорт огурца гладкий, без пупырчатый. Заглянула в комнату дочери. Так и есть, спят, да еще так уютно. Лешка закинул руки за голову, Ника закатилась папе под бачок и свернулась к котенкам. Не выдержала, притащила фотоаппарат и сняла сладкую парочку. Получилось очень даже неплохо, цифровая техника не подвела. Теперь можно и вредничать. «Эй, Соня, подъем!» Между прочим, уже половина девятого, Алешка договаривался с врачом на десять утра. Причем в десять мы должны уже быть в медицинском центре. «Мамсик!» Моя малышка всегда просыпается солнечной улыбкой, когда дома все хорошо. «Доброе утро!» «Доброе утро, зернышко. Давай поднимайся, умывайся и пойдем завтракать. Нам ведь сегодня к доктору ехать». «А потом на дачу!» — подпрыгнул ребенок, причем подпрыгнул на спящем папе. «Папс, вставай! Просыпайся, хватит спать, не забудь убрать кровать!» Кто-то из наших друзей подарил Нике говорящие часы. Дочка мгновенно выучила все незатейливые рекомендации ходиков и с энтузиазмом делилась ими с окружающими. А если учесть, что в данный момент каждое слово сопровождалось подпрыгом, папе пришлось-таки проснуться. — Ника, перестань, ты меня совсем расплющишь. Он улыбнулся, но как-то вяло, неохотно. И все остальное наш папа проделывал так же снуло. В душ не пошел, ограничился чисткой зубов и бритьем, завтракал совсем плохо, расковырял вилкой все блюда, в итоге толком не поел, выпил только кофе. Со мной почти не разговаривал, общался в основном с дочерью. Ничего себе, это он решил обидеться? Ладненько, я потерплю, но мстя моя будет и иезуитски изощрённой. Я с тобой, дорогой мой муженек, еще разберусь. Когда снова станешь адекватным и прекратишь корчить из себя сноба. Причём самой запущенной стадии снобизма. Это когда одних друзей, Салимов, нехотя приветствуют легким кивком, скользя взглядом над их головами, а с другими, или отказываются разговаривать по телефону, ничего толком не объяснив. Разумеется, мне тут же перезвонила возмущенная Алина. «Майоров что, перегрелся? Или зазвездить решил на старости лет? Что за тон?» «Ох, Алинка, я сама ничего понять не могу. Лёшку словно подменили. Со вчерашнего дня с ним невозможно общаться. А тут еще некий вчера плохо стало, она даже сознание потеряла, представляешь?» «Господи, девочка моя!» — переполошилась подруга. «Может, тепловой удар вы ее на солнце не передержали?» «Нет, ну что ты!» Врач, который ее осматривал, настоял на более подробном обследовании. «Анна!» — Выглянула из машины майоров. «Хватит трепаться, мы опаздываем». Совсем сдурел. Алина, естественно, услышала этот командный рявк. «Ничего, Анечка, не переживай. Мы через неделю приедем и вправим ему мозги коллективно». «Договорились. Все, мне действительно пора. Обязательно мне перезвони, когда Нику обследуют. Мы будем волноваться. Обещаешь?» Обещаю. Я захлопнула крышку мобильника и села на заднее сиденье рядом с дочкой. Сидеть же рядом с обнаглевшим в конец свином не хочу и не буду. Медицинский центр, рекомендованный отельным врачом, находился совсем недалеко, при желании до него можно было добраться пешком. Вот только желания такого не было. Несмотря на относительно ранний час, июльское солнце сан жарило с несвойственным гламурным особым энтузиазмом. А в машине сушила кожу кондиционированная прохлада. Как и следовало ожидать, вердикт местных эскулапов, стоивший довольно внушительную сумму, полностью совпадал с заключениями и немецких, и московских врачей. Ребенок абсолютно здоров. С чем мы вас, дорогие мадам и месье майоровы, поздравляем? Между прочим, Лешка удивил меня в очередной раз. Оказалось, что за несколько дней пребывания на Лазурном берегу мой муж научился пусть и коряво, но общаться на французском языке. Видимо, набеги с хали на ближайший супермаркет совершались исключительно с образовательной целью, а все остальное — так, бонусы. Ну что, не кушонок. Лешка присел на корточке перед сосредоточенно пачкающейся мороженым, купленным в качестве поощрения за безупречное поведение новобранца на боевом задании дочкой. А теперь на дачу? — Там такая горка в бассейне. Ммм, класс. Я сам хотел прокатиться, но не поместился. Чуть ребенку горку не сломал. По проворчала Ника, а я не выдержала и хихикнула. — И Ничего смешного, мамс, или ты тоже полезешь? — А можно? — Извини, — тяжело вздохнула девочка. — Но нет. — Почему? — Застрянешь. Ржет он еще наглец. А вот мы сегодня и проверим, кто там застрянет. Я сегодня сама суровость, даже брови взъерошила. Нет, не насупилась, супом я брови не кормлю. «Поехали, папа, показывай свои владения». «Наконец-то!» «Боже мой, сколько радости! Можно подумать, что сбылась его заветная мечта!» «В машину, девчонки, нас уже заждались!» «Кто это нас заждался?» Неприятно трепыхнулось сердце. «Никто? А что?» — подмигнул Лёшка. «Дом, деревья, кусты, бассейны, пляж, дальше перечислять?» «Не надо, трогай, извозчик!» Дорога к Вилле томно изгибалась среди буйной зелени. Впрочем, что это я, откуда тут буйство? А Зелень была очень цивилизованной, подстриженной лучшими стилистами Франции. Море, словно верный пес, где ты, Май, бежало следом. Оно изредка пропадало за деревьями или домами, но потом снова выныривало и весело подмигивало солнечными всплесками на волнах. А вот и тот самый новострой, или новодел. В общем, только что вынутые из упаковки вилла сверкающие своей новизной. А еще безупречностью линий и форм, и оград, и дорожек, и всего-всего. Здесь действительно было очень красиво. А когда мы вышли из машины, грянул приветственный хор цикад. Ну и как вам здесь? — О гордости сколько в голосе, словно лично руководил строительством. — Мило. — это все, что ты можешь сказать? — Пока да. «Мы же стоим у ворот виллы, они и вороты, конечно, красивые, но хотелось бы ознакомиться с тем, что они скрывают». «Тебе понравится, не сомневайся». Как-то странно усмехнулся Майоров. «Ну что, пойдете внутрь пешком или въедем на машине?» «На машине!» — решила за всех Ника и полезла обратно в прохладу салона. «Тут очень жарко». «Правильно, малыш?» — поддержал решение дочери папа. «Тем более, что участок у нас не маленький. Участок и в самом деле был размером с княжество Лихтенштейн. А сколько на нем росло деревьев, просто парк. И как только строителям удалось сохранить всю эту красоту. Причем очень ухоженную красоту на территории и сейчас возились несколько человек. Стрекотала газонокосилка, вдоль ограды прохаживалась охрана, два человека чистили бассейн, а вон еще трое. Да сколько же их здесь? лёша ты что, уже прислугу нанял? Они шли в комплекте с виллой. Майоров остановил машину у самого крыльца. — Что значит «в комплекте»? Ну и шуточки у тебя. И почему они все чернокожие? Это что, хлопковая плантация? Может, и хижины дяди Тома есть? Медленно, но верно нарастала злость. — Выходите. Опять этот шелест змеиных кож в голосе. — Ника, поехали-ка обратно в отель. Я повернулась к дочери и захлебнулась приготовленной гневной речью. Глаза малышки снова налились чернотой, личико побледнело и осунулась. Казалось, она вообще не дышит. Маленькая статуя с невыразимым ужасом, смотрящая в одну точку. Хотя эту тушу сложно было назвать точкой. Из дома нам навстречу, торжествующе ухмыляясь, шел месье Паскаль Дюбуа собственной отвратительной персоной. Лешка подошел к нему, встал на колени и склонил голову. Я доставил их тебе, хозяин.